Мистер Фенник двинулся через маленький коридор, завешанный макинтошами. Мистер Прискет неуверенно следовал за ним, от макинтоши к макинтошу, толкая перед собой пару женских туфель. «Со временем мы должны расшириться!» Фенник развел руками, словно хотел раздвинуть стены гостиной, где стояли стол, застеленный скатертью домовладелицы, три или четыре блестящих полированных стула И застекленный книжный шкаф, в котором лежала книга Сам себе адвокат. Моя племянница Элизабет, продолжал мистер Фенник. Элизабет, это мой медицинский советник. Совсем юная миловидная девушка, сидевшая за пишущей машинкой, кивнула. Я готовлю Элизабет в казначее. «Совмещать должности казначей и президента колледжа мне с таким желудком не под силу. Слишком велико напряжение. Ваши порошки, благодарю вас!» «И что же вы думаете о колледже, мисс Фенник?» — смиренно спросил аптекарь. «Моя фамилия Кросс», — поправила его девушка. «Я думаю, идея хорошая. И удивлена, что дядюшка до этого додумался». «В определенном смысле, частично, это и моя идея». «Что еще удивительнее?» — твердо ответила девушка. Мистер прискит скрестил руки поверх белого халата, словно собираясь обратиться к суду с просьбой о помиловании, и продолжил. «Видите ли, поскольку здания колледжей загробастали военные, а преподаватели остались не у дел...» Пора начинать учить студентов заочно, по переписке. Стаканчик Эля, Прискит, предложил фенник, достал из буфета бутылку, наполнил два стакана. Разумеется, голос Прискита по-прежнему звучал заискивающе. Я не додумался ни до комнаты отдыха для преподавателей, ни до сент амброза «Моя племянница слишком плохо разбирается в структуре колледжа!» Фенник закружил по комнате, дотрагиваясь незанятой рукой до разных предметов. Чем-то он напоминал состарившуюся птицу, обозревающую свое засиженное гнездо. «Как я понимаю, — отчеканила девушка, — мой дядя обманывает людей, создав мыльный пузырь, название которому «Колледж Сент-Амброс в Оксфорде». Никакого обмана тут нет, моя дорогая. Рекламное объявление тщательно продумано.